Глава одиннадцатая Кухню освещал лишь горевший в очаге огонь. Прячась в тени, Ганнибал наблюдал за помощником повара. Тот спал в кресле перед очагом и бормотал что-то во сне. Рядом с ним стоял пустой стакан. Ганнибалу нужен был фонарь, стоявший на полке прямо над помощником повара. Он мог видеть отблески огня на стекле фонаря. Человек дышал глубоко и ровно, похрипывая, как от простуды. Ганнибал бесшумно прошел по каменному полу, попал в пропитанную запахом водки и лука атмосферу, окутавшую спящего, и зашел к тому за спину. Проволочная ручка фонаря обязательно заскрипит, так что надо взять фонарь одновременно за основание и за стекло, чтобы стекло не задребезжало. Приподнять вверх и снять с полки. Вдруг громкий треск. Это вспыхнуло полено, шипя струйками пара и рассыпая искры. Мелкие угольки запрыгали в очаге. Один уголек отскочил на пол, покатился и улегся совсем рядом со ступней помощника повара, обернутой теплой портянкой. Чем же его отбросить? На стойке Ганнибал увидел гильзу от 150 миллиметрового снаряда, в которой стояло множество деревянных ложек и лопаток. Мальчик опустил фонарь на пол, взял ложку и отшурнул уголек на середину пола. Дверь на лестницу в подземелье находилась в углу кухни. Она беззвучно открылась, как только Ганнибал к ней прикоснулся. Он вошел в абсолютную тьму, по памяти рисуя в верхнюю площадку лестницы, и закрыл за собой дверь. Чиркнув спичкой о камень стены, он зажег фонарь и пошел вниз по знакомым ступеням. И чем ниже он спускался, тем воздух становился все прохладнее и прохладнее. Свет фонаря перепрыгивал со свода на свод. Ганнибал проходил под низкими арками к винному погребу. Железная решетка была открыта. Давно украденные винные бутылки на стеллажах сменили овощи, в основном корнеплоды и прежде всего репа. Ганнибал напомнил себе, что нужно будет захватить отсюда немного свеклы. В отсутствие яблок Цезарь мог полакомиться свеклой, хотя от нее губы у него становились красными и казалось, что они накрашены губной помадой. За все то время, что он жил в детском доме и понимал, что замок испоганен разграблен, что все конфисковано или испорчено, он ни разу не заглядывал в подземелье. Ганнибал поставил фонарь на высокую полку и оттащил в сторону несколько мешков с картошкой и луком, стоявших перед стеллажом у задней стены. Он влез на стол, схватился за канделябр и потянул. Ничего не произошло. Он отпустил канделябр и снова потянул. Потом повис на нем всем телом. Канделябр опустился примерно на дюйм с дребезжанием, от которого с него поднялась пыль, а Ганнибал услышал глухой скрип заднего стеллажа. Он слез со стола. Теперь он сможет просунуть в образовавшуюся щель пальцы и оттянуть стеллаж от стены. Стеллаж отошел от стены с громким скрипом петель. Ганнибал вернулся за фонарем, готовый тотчас же задуть его, если послышится хоть какой-то звук. Но ничего. Это здесь, в винном погребе, он в последний раз видел повара. И на миг его большое круглое лицо явилось ему четко и ясно, как живое. Без того флера, каким время окутывает наше представление об умерших. Ганнибал взял фонарь и вошел в потайную комнату за винным погребом. Она была пуста. Осталась лишь одна огромная золоченая рама, на ней лохматились нитки от вырезанного из нее полотна. Это была самая большая картина в доме, романтизированное изображение битвы при Жальгересе, особенно подчеркивающее достижение Ганнибала Беспощадного. Ганнибал Лектор, последний потомок древнего рода, стоял в замке своего детства, вглядываясь в пустую раму от картины, и понимал, что он одновременно и потомок этого рода, и не непотомок этого рода. Он думал о матери, а она – сфорца. Он вспоминал о поваре и об учителе Якове, они родом из совсем иной традиции, чем его собственная. Сквозь пустую раму он мог сейчас видеть их всех, сидящих перед камином в охотничьем домике. Он никоим образом не Ганнибал беспощадный, насколько он может себе его представить. Он проведет свою жизнь под расписным потолком своего детства – Но потолок этот столь же эфемерен, как небо, и почти так же бесполезен. Так ему теперь представлялось. Они все исчезли, все картины, все лица, которые были близки и знакомы ему так же, как лица его родных. В центре комнаты находилась потайная темница, сухой каменный колодец, куда Ганнибал беспощадный спускал своих врагов, а потом забывал о них. Позднее ее огородили в избежание несчастных случаев. Ганнибал подержал над ней фонарь, и огонь осветил половину колодезной шахты. Отец Ганнибала как-то говорил сыну, что в его собственные детские годы на дне темницы еще лежала целая груда скелетов. Однажды, чтобы доставить Ганнибалу удовольствие, его спустили в колодец в большой корзине. У самого дна на стене было выцарапано слово. Сейчас, при свете фонаря, Ганнибал не мог его разглядеть, но он знал, оно все еще там, это слово». Неровные буквы, нацарапанные в темноте умирающим человеком. «Поркуа? Почему?»